А что на это говорит Джуфен? Он много чего говорит. Основные тезисы таковы: я веду себя как кретин, но он всё равно на моей стороне. Принуждать меня к вменяемости не станет, подождёт, пока я сам возьмусь за ум, ну, или не возьмусь и навек останусь невидимкой. Он к такому повороту, похоже, готов и заранее прикидывает, как это можно будет использовать. Разумеется, готов, кивнул Шурф. Как и к нашествию зелёных кошек-людоеедов из страшных сказок для сельских детей, рождению властелина мира из индюшачьего яйца, сквашиванию великого Средиземного моря в сметану и любому другому даже теоретически невозможному событию. Ясно же, что тебе быстро наскучит валять одного и того же дурака. И ты, если не образумишься, по крайней мере, сменишь концепцию. На этот счёт я совершенно спокоен. Собственно, из твоего визита ко мне следует, что тебе уже надоело скрываться. Конечно, надоело ещё вчера, но я всё равно не могу решиться вот так среди белого дня зарулить в дом у моста и сказать: "Привет", хотя по идее это должен быть прекрасный момент, не моя сцена совершенно в моём вкусе. Заранее предвкушаю и всё равно туда не иду. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Вот объясни, почему я такой придурок? Ну да, не придурок ты, мягко сказал Сэршурф. А в какой-то веке ведёшь себя как совершенно нормальный человек. Просто боишься, что всё пойдёт не так. В смысле, не так, как было раньше. И оттягиваешь этот момент как можешь. Монахи на твоём месте опасались бы ровно того же и вели бы себя примерно так же если бы в их распоряжении оказался укомбийский плащ Да, наверное, неохотно согласился я А ко мне ты пришёл, чтобы я тебя успокоил, продолжил он. Потому что с твоей точки зрения я надёжен как скала. В некотором смысле так оно и есть, и сейчас я тебя успокою, сэр Макс, раз и навсегда. Тебе и правда совершенно нечего бояться, но только потому, что все уже давным-давно пошло не так, и, как раньше, гарантированно не будет. Что-что, а это я могу обещать тебе теперь. с полной определённостью. "Успокоил", называется. Именно так, это и называется, хладнокровно подтвердил мой друг. Страх проистекает из неуверенности и порождённой ею надежды на так называемое лучшее. Как только один из воображаемых вариантов развития событий начинает казаться предпочтительным, появляется опасение, что реализуется какой-нибудь другой, а когда точно знаешь, как обстоят дела, бояться становится нечего. Вот и тебе нечего. Всё не так, как раньше. Это уже свершившийся факт. И чем быстрее ты его осмыслишь, тем раньше поймёшь, что не так вовсе не обязательно означает хуже. А потом, возможно, наконец вспомнишь, что ты, мягко говоря, не совсем беспомощен, скорее, наоборот. Как ты и захочешь, так всё и будет. Вот чем тебе следует заняться немедленно: сесть, собраться с мыслями и в кое-то веки захотеть что-нибудь толкового, а не абстрактного. чтобы опять было интересно, ни хрена не понятно, и я посреди всего этого самый крутой. Подобные сценарии, если и доводят до добра, то окольными путями, и далеко не всех. «Иногда мне кажется, что весь светлый ум, доставшийся мне по милости природы, каким-то образом попал к тебе на хранение», — вздохнул я. «И пользоваться им получается только в твоем присутствии». Вроде бы совсем простые вещи ты говоришь. И я сам прекрасно всё это знаю. Ну, прояснилось в голове только сейчас, как кнопку нажали. Всегда так. Главное, чтобы ты не слонял с этим ценным имуществом на другой край вселенной. Хорош я тогда буду. Ну, по крайней мере, в ближайшие несколько дюжин лет я отсюда никуда не денусь. Серьёзно сказал он. и буду в твоем полном распоряжении. Да и потом как-нибудь договоримся». «Звучит обнадеживающе», — улыбнулся я. «Но на самом деле это все, конечно, чрезвычайно досадно», — неожиданно объявил сэр Шурф. «Я опешил». «Что именно?» «Твое возвращение в Еха, разумеется».